Эпилог. Истошный кошачий вопль разбудил задремавшего с кружкой в руках Ивана. Он вскочил, смутно понимая, где находится, одновременно с Альвиной, мгновенно отбросившей в сторону книгу. Ведьма побежала в главный зал, не говоря ни слова. Ванька, поморщившись, посмотрел на бегемота, стараясь сориентироваться. Тот, положив лапу на лоб полины, истошно орал, с укором поглядывая на парня. Окончательно проснувшись, Иван заметил, что тело подруги сводит мелкой судорогой, а дыхание участилось. Он ринулся к ней, взял за руку, прощупал пульс. Учащенный. «Вызови, Ракха!» – ледяным тоном произнесла Альвина, вернувшаяся в комнату с заваленным разной всячиной подносом в руках. Разноцветные порошки, изогнутые железяки, зелья в длинных узких колбочках. «Нам нужен переводчик, а я не знаю, как разговаривать с котом». Ведьма стянула с подноса железную круглую подвеску и кинула её Ивану. Сама присела возле Алины, ставя поднос на пол. «А как?» – в панике выкрикнул Иван, крутя в руках непонятное приспособление. «Три оборота по часовой стрелке и один против», – ответила Алина, проводя рукой над солнечным сплетением девушки. С её пальцев соскакивали голубые искры, но Алины не касались, замирали за пару сантиметров. Иван начал крутить внешний обод кругляша, стараясь ничего не перепутать. Медальон нагрелся и выскользнул у парня из рук, закатившись под диван. Ванька дрожащими руками полез за ним, стараясь нащупать кожаную верёвку, чтобы не обжечься. Альвина полушёпотом проговаривала какие-то слова на непонятном языке. В комнате мгновенно стало жарко. Из губ подруги вырывались стоны, с каждой секунды она металась всё сильнее. «Подержи её!» – рявкнула ведьма. Иван тут же бросил поиски и постарался зажать руки подруги, придерживая тело. Кожа девушки была невыносимо холодной. От лап бегемота исходило полупрозрачное зеленое свечение, направляющееся к вискам Алины, словно тот пытался проникнуть ей в голову. Началось. В комнату ворвался рак. Ванька на мгновение дернулся. Он впервые увидел оборотня в его истинном обличии с обезображенным лицом. Но увидев, что Альвина отреагировала на присутствие нового лица в комнате спокойно, Вновь впился в руки подруги, стараясь не дать ей вырваться. Бегемот говорит, что она сопротивляется, не впускает его. «Значит, пусть старается сильнее». Выплюнула ведьма, засыпая в колбу с красноватой жидкостью порошок. После она залила зелье в рот Алине. Та едва не выплюнула всю жидкость, дергаясь словно в агонии, но ведьма закрыла ей рот рукой. «Говорит, не выходит». Напряженно ответил Рак, подходя ближе. «Если кот не будет рядом с ней, мы ее потеряем». Ведьма взяла в руки тончайший кинжал и направила кончик к ладони девушки, нанося витиватый узор. На диван тонкими струйками закапала кровь. «Алина, все хорошо», – начал шептать Иван, скорее стараясь успокоить себя, нежели подругу. Иван понимал, что подруга, скорее всего, его не слышит. «Ты же сильная, ты справишься». «Быстрее!» – прикрикнула ведьма на кота. «Боль стала моей частью. Я с ней слилась». Расслабилась, пуская внутрь. Она позволяла мне верить, что я все еще жива. Мое второе «я», бессильно кричащее, ушло на второй план. Я будто со стороны слышала свой голос, повторяющий вновь и вновь одну и ту же формулу. Формулу, разрывающую мою душу на куски и сцепляющую воедино. «Пусти меня!» Что-то чужеродное пыталось проникнуть в мой кокон страдания и безумия. «Нет, это мое испытание, я должна пройти его самостоятельно. Алина!» Вновь этот обволакивающий мягкий голос по ту сторону кокона. Он напоминал, что боль была не всегда, что она доставляет дискомфорт, что всё должно быть иначе. «Алина, всё хорошо, ты же сильная, ты справишься». Другой, но тоже до боли знакомый голос. Он не пытался врезаться в стены кокона, проникнуть внутрь. Он просто был рядом, поддерживал, но всё равно пробуждал новую боль. «Пусти меня, я помогу». «Нет, уйдите, уйдите все, вы делаете только хуже, это невыносимо». Кокон начал меркнуть, словно на лампу накинули тонкий шарф. мод закричала Альвина. «Время!» Кот беспомощно мяукнул. От его лап исходили яркие зеленые волны, обволакивающие голову Алины. «Он старается», — хрипло произнес рак. «Она противится. Она была не готова». «К этому невозможно подготовиться. Я же говорила, что девчонка может умереть». Говорили, что все будет хорошо», — скинулся Иван что она вернется». «Ты даже не представляешь, мальчик, что она сейчас испытывает. И все, что ее сейчас спасет, сила воли. Пока она сама не захочет, не умрет. Но поверь, любой, даже я, испытая все то, что навалилось на нее, сдались бы. Это не просто переход из дела в наш мир. Это изменение души и силы. Никакими словами не описать все то, что она испытывает». Кот вновь жалобно мяукнул, светящимися зелеными глазами, глядя на Альвину. Он говорит, что оболочка гаснет. Что это значит?» Затараторил рак. «Черт!» – ругнулась ведьма. «Кровь, быстро!» Ведьма потянулась к руке Ивана. Тот, словно в тумане, протянул ладонь кверху, отпуская подругу. Та вновь начала дергаться. Ведьма резким движением начертила узким клинком на кисти парня символ и силой впечатала его ладонь в ладонь Алины, на которой был изображен похожий знак. Раны зашипели, покрылись пеной, словно на них вылили перекись водорода. Иван почувствовал слабость, в глазах потемнело, но ведьма резким движением влила ему в рот какую-то жидкость. Стало чуть легче. Кокон начал покрываться алыми разводами, а внутрь проник холодный лёгкий ветер, забирающий часть боли. «Пусти меня!» — вновь услышала я. «Хуже уже не будет». Расслабившись, я перестала обращать на голос всякое внимание, стараясь ощутить себя, почувствовать. «Иди вперёд!» — приказал голос. «Как же мне идти вперёд, если я ничто? Иди!» я пошла. Кукон, словно шар для хомячка крутился, а я вместе с ним. Я управляла им, он повиновался. «Есть контакт!» воскликнул Рак. «Еще бы!» едва слышно буркнула ведьма, коря себе за то, что только что совершила. «Нет, девочка не простит, и Иван тоже. А если простят, то ведьма сама будет корить себя всю оставшуюся жизнь. Только что она не только изменила судьбы двух людей, но и запятнала себя магией на крови. Силу подобного не прощает» и алена понимала что совсем скоро ей придется расплатиться за это что происходит едва слышно прошептал парень было заметно что каждое слово ему дается с трудом что слабость упрямо накрывает его своим одеялом внезапно алина перестала вырываться и замерла дыхание выровнялось пульс стабилизировался в комнате все замерло даже рак старался не дышать все ждали секунда другая третья а скрикнула я, резко вскакивая. «Какой дурацкий сон!» Открыв глаза, увидела комнату отдыха в магазине. Вокруг меня столпились Альвина, Ванька и Рак. «Я что, уснула на работе?» «А что тут делает Ванька?» Воспоминания пришли не сразу, лишь через пару секунд. Резким шквалом затопив разум, порывистым ветром заполняя сознание. «Алина!» прошептал Ванька и наклонился, чтобы крепко меня обнять. «Жива!» «Жива!» – мрачно прошептала я. «Адем, нет!» Альвина ахнула и наклонилась ко мне резким движением, задирая рука в футболке. Облегченно вздохнув, она прошептала. «Жив!» «Нет, я сама видела!» – прошептала я, по щекам потекли слёзы. «Дура, на тебе знак! Умер бы он, умерла бы и ты!» – ответила Альвина. В руки ведьмы дрожали, под глазами залегли глубокие синяки. На лбу выступила испарина, а подол юбки был измазан в крови. Я не понимающе уставилась на свое левое плечо. Там был знакомый такой родной знак. «Жив. Значит... значит, я его бросила и... стала ведьмой». А Дэм остался в Мериделе вместе с Дарсоном и Лерией. Лерия. Воспоминания складывались в единую картинку мелкими кусочками пазла. Словно я действительно спала, а теперь вспоминала то, что мне снилось. «Но что тут делает Ванька?» «Сидит и довольно на меня смотрит, но...» «А что происходит?» – выдавила я, понимая, что, возможно, к ответу совсем не готова. «Обычно это происходит более торжественно», – мрачно выдохнула Альвина. «Но поздравляю, теперь ты одна из нас. Теперь ты стала ведьмой». «А?» – я кивнула на Ваньку. А он, как принц на белом коне, пришел спасать спящую красавицу из лап дракона, который на поверку оказался хозяйкой магазина. а а, -а. Глубокомысленно изрекла я. «Что теперь?» «А теперь надо вытаскивать демы из Мередела». Ведьма устало прикрыла глаза. «Научить тебя пользоваться тем, что в тебе проснулось, хорошенько воспитать твоего фамильяра и...» «В общем, ничего на ближайшие пару десятков лет не планирую. Как говорится, покой нам только снится». Мысленно пополнив список еще парочкой дел, о которых Альвине сообщать не захотелось, я откинулась на подушку. Возмущённый мяв бегемота, после чего он перебрался мне на грудь. Я обняла кота, утыкаясь в тёплую шёрстку, и прикрыла глаза. Нет, спать не хотелось, просто было необходимо подумать, осмыслить всё то, что произошло со мной за последние дни, казавшееся мне сейчас вечностью. Продолжение следует. Уважаемый слушатель!